Глава третья. В своей комнате я стояла у окна и смотрела на Босфор, чьи воды сверкали, как расплавленное золото под утренним солнцем. Улицы Стамбула гудели, крики чаек, запах жареных каштанов с торговцев. Но в этом доме все было иначе. Тишина, тяжелая, как бархатные занавеси, пропитанные ожиданием. Прошел день с того момента, как я бросила Амиру свой вызов и ушла из дворика. Но его тень все еще висела надо мной, как дым от кальяна, горький и удушающий. Я пыталась отвлечься, листая учебник по хирургии, но буквы расплывались, а мысли возвращались к его глазам, черным, как смола, с искрами, которые обещали боль. Раздался стук в дверь, я нахмурилась, но открыла. На пороге стояла служанка Фатма, Ее руки дрожали, держа серебряный поднос с маленькой шкатулкой, инкрустированной перламутром. «От господина Демира», — прошептала она, опустив глаза, как будто боялась, что я укушу. «Он прислал это для вас». Взяла шкатулку, чувствуя холод металла. Внутри лежал браслет. Золотой, с тонкой гравировкой в виде виноградной лозы и крошечными рубинами, сверкающими, как капли крови. Турецкая традиция первый подарок жениха невести перед сватовством. Мой желудок сжался, как будто я проглотила уголь, а мир не терял времени. Это был не просто подарок. Это был знак, что он начал игру по правилам, которые я ненавидела. Захлопнула шкатулку и швырнула ее на кровать, словно она могла меня укусить, как змея. В дверь снова постучали, но теперь это была айше. Ее лицо было напряженным, а голос. Приторным, как лукум, но с металлическим привкусом. «Элиф, спускайся, Они здесь. Сваты Амира Ахмета Глуди Мира. Веди себя прилично, ради Аллаха. Она посмотрела на меня, как на дикое животное, которое нужно укротить. Стиснула зубы. Сватовство. Значит, это не шутка. Он действительно решил, что может забрать меня, как трофей? Надела браслет. Не потому, что хотела, а чтобы показать, что не боюсь его жестов. Пусть видит, что я не дрожу перед этим золотом. Простое платье я сменила на темное изумрудное, с длинными рукавами и вышивкой по подолу. Достаточно скромное, чтобы не дать айше повода для упреков, но достаточно яркое, чтобы подчеркнуть мой вызов. Во внутреннем дворике уже собрались гости. Сваты, трое мужчин в строгих костюмах и пожилая женщина в шелковом платке сидели за столом, накрытым белой скатертью с золотой каймой. На подносах лежали сладости. Баклава, пропитанная медом, шакер-пары, посыпанные фисташками, и маленькие чашечки с кофе, от которого поднимался ароматный пар. Лейла, Айлин и Селин сидели в стороне. Их глаза блестели от любопытства, но Лейла выглядела бледнее обычного. Ее пальцы нервно теребили край платка. Отец, как всегда, был бледен, но держался прямо, стараясь скрыть дрожь в руках. Амира среди них не было, но его присутствие чувствовалось в каждом взгляде, в каждом шепоте. Женщина, которую представили как тетю Амира Ханым, поднялась с улыбкой, которая не доходила до глаз. Она заговорила, голос был мелодичным, но твердым. «Мы пришли с добрыми намерениями», — начала она, следуя традиции. «Семья Демиров просит руки Элиф Софии Кая для Амира Ахметаглу. Он видел ее и выбрал сердцем. Мы принесли дары и наше уважение». Слуги внесли еще подносы. Шелковый ковер с узором, напоминающим звезды над Босфором. Корзину с гранатами и инжиром, коробку с золотыми украшениями. Все это часть ритуала, который должен был меня тронуть, но вместо этого вызвал тошноту. Зайна Пханым протянула мне бархатную коробочку с кольцом, усыпанным изумрудами. Я не взяла его, лишь скрестила руки на груди. «Передайте Амиру, что я не продаюсь». Мой голос был холодным, как мрамор фонтана. «Ни за золото, ни за ваши традиции». Заинапханым прищурилась, но не потеряла самообладания. Девочка, это честь. А мир человек, чье имя открывает двери. Ты станешь частью великой семьи. Честь? Я усмехнулась, чувствуя, как гнев разливается по венам. Это не честь, а цепи! Отец кашлянул. Его взгляд был тяжелым, но он промолчал. Айша шикнула на меня, но я не обратила внимания. Сваты переглянулись, но продолжили, как будто мои слова были просто капризом. Они говорили о будущем, о союзе семей, о том, как Амир обеспечит мне жизнь, о которой я якобы мечтаю. Я едва слушала, мои мысли кружились, как чайки над Босфором. Амир не отступит. Его подарки, сваты, молчание — все это было частью сети, которую он плел. Он не просто хотел меня, он хотел подчинить, сломать, как он ломал все, что вставало на его пути. После ухода сватов нашла отца в его кабинете. Он сидел за столом, заваленным бумагами, лицо серое, как пепел. Закрыла дверь, чувствуя, как сердце колотится в груди. «Почему?» — мой голос дрожал, но я не позволила себе сорваться. «Почему ты делаешь это со мной?» «Ты сказал, что это ради семьи, но я не верю, что все так просто!» «Почему я, а не Лейла? Скажи правду!» Отец поднял глаза, и в них была такая боль, что я невольно отступила. Он встал. Его руки дрожали, но голос был твёрдым. «Элиф», — начал он, — «ты думаешь, я хочу этого? Думаешь, мне легко отдавать тебя?» Я бы отдал Лейлу, если бы мог. Она мягкая, она подчинилась бы, но Амир выбрал тебя. Это не просто его прихоть. Он сделал паузу, кашля, разорвал тишину. Демир знает о долге, о долге, который висит над нашей семьей. Много лет назад я взял деньги у его отца, чтобы спасти наш бизнес. и Я не смог вернуть их. А мир знает об этом. Он может уничтожить нас, Элиф. Не просто разорить, уничтожить. Он держит в руках все. Наш дом, наше имя, будущее Лейлы, Айлин, Селин. Если ты откажешься, он заберет все. И не только это. Он обещал, что если ты не станешь его, Лейла заплатит цену. Ты знаешь, что он может сделать. Его люди не прощают долгов. Почувствовала, как пол уходит из-под ног. «Долг? Угроза Лейли?» «Мой отец, человек, которого я считала сильным, стоял передо мной сломленный. Его глаза были полны стыда и страха. Я хотела кричать, но горло сжалось. Он продал меня не ради спасения, а ради выживания. И не только меня. Лейлу, Айлин, Селин». Я была ценой за их жизни. «Ты должен был сказать мне...» — прошептала, чувствуя, как слезы жгут глаза. «Ты должен был дать мне выбор!» «У тебя нет выбора, Элиф!» Голос отца был тихим, но тяжелым, как камень. «И у меня его нет!» Выбежала из кабинета, не в силах дышать. В коридоре столкнулась с Лейлой. Она стояла, скрестив руки. Красивое лицо было искажено злостью, которой я никогда в ней не видела. «Это все ты!» — выпалила она дрожащим от обиды голосом. «Ты специально! Ты всегда хотела быть в центре внимания, Элиф! Это я должна была быть на твоем месте! Я хотела этого! А мир, он был моим шансом! А ты украла его, как все остальное!» Замерла. Ее слова резали, как ножи. «Лейла!» Моя младшая сестра, которая всегда была мягкой, как лепесток, смотрела на меня с такой ненавистью, что я не узнавала ее. «Ты думаешь, я этого хотела?» Мой голос сорвался. «Ты думаешь, я мечтаю стать его игрушкой? Лейла, очнись! Он чудовище! Он не умеет быть милосердным!» «Ты просто завидуешь!» — крикнула она, а в глазах блеснули слезы. «Ты всегда была сильнее, умнее, красивее, а я... Я хотела хоть раз быть первой!» Шагнула к ней, но Лейла отшатнулась, как будто я могла ее ударить. «Моя сестра, моя милая девочка смотрела на меня, как на врага! Я хотела обнять ее, но горло сдавило болью. Она развернулась и ушла, оставив меня в пустом коридоре». Вернувшись в комнату, заметила новый поднос на столе. Еще один подарок от Амира. Шелковый платок, алый, как закат над босфором с вышитыми розами. Рядом записка. «Для Элли, огонь ярче звезд. Скомкала записку, пальцы дрожали. «Он не отступит. Он будет посылать подарки, сватов, слова, пока не сломит меня!» Швырнула платок в угол, упала на кровать, глядя в потолок. «Стамбул пел за окном, но я слышала только стук своего сердца, которое билась, как птица в клетке, которая хочет вырваться, но не может».